Да хорошо бы, если бы он вспомнил что-нибудь о Терлинге. Терлинг — название поместья лорда Ролея. Дощечка начала дрожать и аккуратно написала «Звон камней на чистом льду». Доктор попался. Литературно одаренный вызыватель духов перепутал слово Скерлинг, шотландской игрой, где тяжелые плоские камни бросают на чисто выметенный лед. Вот был гостем, поэтому он скрыл свое удовлетворение и вежливо попрощался с доктором и его женой. В нашей стране были свои разоблачители медиумов. В частности, знаменитый химик Менделеев, он предложил физическому обществу при Петербургском университете составить специальную комиссию для рассмотрения медиумических явлений. В эту комиссию для экспериментов были приглашены прославленные за границей и в России медиумы. Для того, чтобы во время ассеансов невозможные были мистификации, по проекту Менделеева был сооружен манометрический стол, точно регистрирующий каждое, даже самое слабое давление на него рук участников сеанса. Заключение комиссии по результатам исследований заканчивалось следующим выводом. Спиритические явления происходят от бессознательных движений или от сознательного обмана, а спиритическое учение вера в духов есть суеверие. В последнее время медиуму стало намного меньше, чем было, к примеру, век назад. Может быть, духом разонравилось общаться с людьми? На самом же деле все намного проще. Станислав Лем в работе о сверхчувственном познании пишет. На рубеже века медиумизм праздновал свой триумф. Были такие знаменитые медиумы, как Эвзапия, Палладино, итальянка, крестьянка по происхождению, на сеансах которой собирались научные светила мира и которая обратила в оккультную веру нескольких, как говорят, выдающихся ученых. Потом ее изобличили в мошенничестве, но она не потеряла всех своих сторонников. Те, кто остался ей верен, утверждали, что она обманывала только тогда, когда ослабевали ее природные способности, чтобы не разочаровать участников сеанса. Как видно, нет обиды изъявившему согласие. Но не в этом соль анекдот. Медиумы предпочитали действовать в полной темноте. Собственно, они были лишь рупорами эктоплазматических явлений и феноменов, которые при свете не желали приводить столики в обращение, а также выполнять тысячи других загадочных действий, скрупулезно записанных в бесчисленных протоколах. На рациональную аргументацию, например, что свет это лишь небольшой отрезок спектра электромагнитных волн, и если сверхчувственным явлением не мешает даже инфракрасное излучение, допустим, кательный печи то им не могут помешать и лучи испускаемые лампой медиумы не отвечали